Глава 32. Если я чему-то и должен был научиться за долгие дни, проведённые в гордарике почти безвылазно, так это тому, что люди здесь. Иной раз куда страшнее и коварнее любых злых духов или тварей из оставшихся восьми миров Иггдрасиля. И что бояться следует живых, а не мёртвых. Услышав за спиной звук, с которым обычно рассекает воздух остро заточенная сталь, я чуть пригнулся, уходя в сторону. И только это меня и спасло. Огромный клинок, нацеленный мне в голову, вспорол мантию на плече, и с грохотом высек искры из каменного стола мертвецов. Я сгрёб осколок светоча кончиками пальцев, откатился в бок по камням. и встретил своего врага уже с посохом в руках. «Что ты делаешь?» — заорал я. «То, для чего был рожден!» Ясугей выдохнул сквозь зубы и снова поднял саблю. Огромную, раза в полтора больше обычной, и выкованную из того же желтоватого материала, что и оружие дува сахора, что он мне подарил, и потребовал оставить у входа в пещеру. Неужели уже тогда задумал? Или это осколок, который Хан хранил долгие годы, так хотел снова попасть в руки хозяина, что свёл того с ума. Куски светоча не отдают просто так. За них сражаются, умирают, но куда охотнее убивают, чтобы поскорее заполучить все до единого. Властью не делятся, и уж тем более абсолютной властью. «Мне ли не знать, как срывают крышу эти йотуновы железки?» «Прекрати!» Я выставил вперед посох. «У тебя есть честь, хан! Неужели ты ударишь в спину того, кого назвал своим другом?» «Честь!» Ясугей криво ухмыльнулся. «Кому есть до нее дело, когда нечего есть женщинам и детям? Мой народ будет жить!» Он двинулся вперёд с трудом, занося гигантский клинок, слишком тяжёлый даже для сильнейшего из людей. Хан украл его у одного из мёртвых великанов, пока я ковырялся у стола. Хуже некуда. Если уж он настолько слетел с катушек, что отважился сквернить гробницу предков, прикончит меня без раздумий. Твоему народу не нужен безумец. Я отступил на шаг. Только вместе мы победим наших врагов. Я не верю тебе. Есугей захихикал, мелко тряся головой. Ты, твой князь обманити нас. Нет, я не позволю тебе забрать силу, которая предназначена мне. Ты останешься здесь. Огромная сабля снова загудела в воздухе, и мне снова пришлось отходить назад, подгоняя себя магией. Алчность, сильнее жажды и страха смерти, захватила разум Есугея, но не лишила сил. Даже с оружием не по росту, он двигался не многим медленнее меня. Я несколько раз ударил его волей, пытаясь подавить разбушевавшееся сознание. но он даже не замедлился. Хан действительно не видел другого выхода, только убить меня и забрать все осколки. С их силой его дар богатура возрастет многократно, и даже если его не хватит, чтобы остановить беспощадное наступление песков, Ясугей сможет без труда снести склафов и схватиться на равных с сивым. Пусть не победить! Но хотя бы подарить своему народу ещё немного времени на землях, до которых конец времён пока не добрался. В глазах Есугея горела безумная ярость, но ярость белого цвета, отчаянный гнев того, кто не сомневается в своей правоте. И это защищало его не хуже самого могучего ментального щита. А мне оставалось или дать, зарубить себя надвое, или дальше убегать, кое-как отбиваясь посохом, на котором уже появилась пара глубоких зазубрен от сабли. Или ударить в ответ в полную силу. Остановись, хан! Над моей головой с громким шипением развернулась огненная плеть. Остановись, или больше никогда не увидишь жену и сына. Если Ясугея и смутило умение, которого он раньше не видел, то лишь на мгновение. Он без страха бросился бы хоть на всех огненных великанов вместе взятых. Что ему какой-то там видящий двадцать первого уровня? Я несколько раз ужалил его огненным хлыстом, но мое оружие встретило лишь древний металл клинка. Ясугей больше не произнес ни слова и тяжело дышал сквозь зубы. Но орудовал сабле чуть ли не в собственный рост, достаточно быстро, чтобы отбивать все мои выпады. А когда я упустил момент, поднимая огненный хлыст с камней, сам пошёл в атаку. Мне пришлось выжать всё из магического ускорения, чтобы уйти от страшного удара, и огромная сабля в очередной раз со звоном впилась в камень. Я попытался схватить Есугея, но он словно знал, что мериться со мной грубой силой не стоит. Ловко скользнул назад и тут же напал снова. Я вернулся и выстрелил огненным хлыстом, целясь в грудь. Есугеи кое-как закрылся саблей, но на ногах не устоял. Моё заклятие оттолкнуло его на несколько шагов и свалило на камне. Хватит! Рявкнул я, втягивая плеть обратно в посах. Если ты умрёшь, никому будет вести твой народ на север. Они все погибнут. Я не умру один, выдохнул Есугей, поднимаясь. Мы оба останемся здесь, и тогда мои богатуры сожгут все ваши города до единого. И ты нарушишь своё слово, усмехнулся я. Постыдись, хан! Перед лицом своих предков и под великим небом, постыдись, или тебя ждёт. Я ждал эффекта от своих слов, но уж точно не настолько мощного. Не успел я договорить, как вся пещера вздрогнула, да так, что мы с Есугием еле удержались на ногах. Мёртвые пробудились, закричал он. Мои предки восстали, чтобы помочь мне. Я краем глаза уловил какое-то движение за спиной и тут же сместился в бок, стараясь не упускать из виду и самого хана, и нового противника. Мёртвый повелитель великанов вставал со своего трона. Медленно, чуть склоняясь вперёд, будто после тысячелетнего сна, у него едва хватало сил поднять собственные доспехи. Могучие бронированные плечи опустились, огромная голова в золочёном шлеме повернулась, посмотрела на меня пустыми глазницами. И вдруг отвалилась и упала на стол, гулко громыхнув по камню металлом. а следом за ней рухнул и сам мертвый гигант, разваливаясь на части. Его трон пошел трещинами, раскололся надвое и осыпался неровными темными обломками. И из того места, где он только что стоял, метнулся к небу фонтан раскаленной лавы. Под землей снова ударило. И я почувствовал, как пол пещеры под моими ногами кренится и встает дыбом, как палуба дракара во время шторма. Меня отшвырнуло на десяток шагов и протащило лопатками по камням. И не успел я подняться, как рядом со мной свалился один из мертвых великанов. Странно, но он не рассыпался при падении, только свесил голову на бок и вытянул ко мне высохшую ручищу. Но в его позе не было угрозы. Скорее в пустых глазницах черепа читалось явное сожаление, что древний воин не смог ни унять съехавшего с катушек потомка, ни остановить тех, кто сейчас буквально разносил его обитель на части. Пещера мёртвых стремительно превращалась в Муспельхейм. С потолка валились камни размером с круглый щит. Скала под ногами ходила ходуном, и то и дело раскрывалась трещинами, из которых листал уже не горячий газ, а чистое пламя. Подземные демоны вырвались на свободу и собирались сожрать всё, до чего смогут дотянуться. Я поднялся на ноги и завертел головой по сторонам, отыскивая Есугея. но его нигде не было видно. Хан или свалился в одну из трещин, или сгорел в огне, или поймал головой камень и успокоился. На мгновение у меня даже мелькнула мысль его поискать, но глаза тут же заслезились от жара и дыма, и я не мог ничего разглядеть даже истинным зрением. Слишком много вокруг было алого. Искорка ауры Есугея потонула бы в пламени силуэта в тех, кто полз ко мне по камням, цепляясь за выступы и края расселин длинными острыми когтями. Я развернулся и побежал к выходу из пещеры, прыгая через трещины и ручейки лавы, которые текли теперь отовсюду. Полы моей мантии уже тлели. Лёгкие отчаянно пытались вырвать из серного жара драгоценные крохи кислорода, а руки и ноги работали на одном лишь усилие воли, и даже нырок в мир духов не принёс облегчения. Гнавшиеся за мной огненные чудовища превратили в пекло даже вечно холодную ночь. Ещё немного, и вспыхнут волосы. Кольцо молчано сработало, когда я уже вывалился в каменный коридор, и где-то на минуту вернуло мне способность ускоряться и защищать голову чем-то покрепче собственных рук. Но для того, чтобы выбраться из горы, этого не хватило. Я уже видел свет. До него оставалось какая-то сотня шагов, но сил не осталось. Зелёная полоска закончилась одновременно с синей, и мне пришлось брести, опираясь на посох, хватаясь за тёплые стены и вслушиваясь в грохот по сторонам из-за спиной. Огненные твари тоже поубавили прыть, но наверняка двигались куда быстрее меня. Когда камни подо мной расступились, я не успел сделать ровным счётом ничего. Не отпрыгнуть, не перекатиться вперёд, не хотя бы бросить поперёк трещины посох, чтобы удержаться. Он скользнул по кромке, свалился вниз, вспыхнул и исчез, оставив после себя лишь сгусток пламени. А сам я ухватился за каменную кромку и повис, болтая ногами над лавой, из которой ко мне уже лезли как тистые лапы. Сил хватило только чуть подтянуться и поёлозить ладонью, но без толку. Ни выступа, ни даже трещинки толщиной с ноготь, за которую я мог бы уцепиться, чтобы поднять собственное тело, вдруг ставшее немыслимо тяжёлым. Медленно, миллиметр за миллиметром мои пальцы скользили к краю. "Хис!" прохрипел я. "Ты меня слышишь?" «Нет ответа. Похоже, огненный шторм шарахнул и по миру духов, и Хису пришлось убраться подальше, чтобы уцелеть. Я попытался перехватить край трещины, но сделал только хуже. Левая рука соскользнула, и теперь я висел на одной правой. «Ну, здравствуй, Хель! Давно не виделись!» «Держись, друг мой!» Прямо на домной, на фоне огня и дыма, появилась голова Есугея. Не знаю, как ему хватило сил выбраться из пещеры, особенно после таких ран. От его одежды остались лишь тлеющие лохмотья, половину лица заливала кровь, а волосы на голове слиплись и висели мокрыми сосульками. Похоже, он не только обгорел, но и получил камнем Но в изородованном и измученном теле ещё остался дух богатура. Его руки сомкнулись на моей, и я почувствовал, как медленно двигаюсь вверх. Есюгей глухо стонал, но всё же тянул, отдавая последние силы. Огненные чудовища взвыли, пытаясь ухватить ускользающую добычу. Но уже через мгновение я пёрся на край трещины и выбрался наружу, придавливая рухнувшего на спину хана. "Беги, антар-богатур", выдохнул он. "Беги, или эта пещера станет нашей могилой. Пойдём!" Я подсунул руки ему под лопатки и попытался приподнять. Я тебя не брошу. Двоим нам не уйти. Есугей перекатился на бок и кое-как встал на колени. Они не отпустят. Вырвавшиеся из-под земли демоны неторопливо надвигались на нас. И с каждым шагом они всё меньше напоминали сгустки лавы и языки пламени, обретая свою истинную форму. Я видел, как они поднимаются с раскалённых камней и выпрямляются в два, в три моих роста. Бежим! Я потянул Исугея за руку. Осталось немного! Уходи! Хан развернулся лицом к наступающим огненным тварям. Позволь мне умереть в бою, как и подобает воину. Я тебя не. Уходи! Пламя, хлестнувшее из глубины каменного коридора, отбросило меня и швырнуло за камни, но почему-то не заставило Есугея даже покачнуться. Он выставил ладони вперёд, и демоны остановились, словно измученный крохотный человечек, действительно мог что-то противопоставить их мощи. Пойдём! Я поднялся на ноги, и они сами понесли меня к выходу. Мы вернёмся вместе! Нет. Есугей даже не обернулся. Помни, что ты обещал мне? И больше он не издал ни звука. Даже когда вспыхнул как свечка, Хан продолжал стоять, закрывая меня телом, которое на глазах истончалось, таяло, превращаясь в скелет. Но и шага не уступила чудовищам из огненной бездны. Пламя торжествующе загудело, окутывая Исугея. Но даже его рёв потонул в грохоте, с которым сдвинулись скалы. Стены пещеры не выдержали и обрушились, погребая под собой нас всех. Я упал, закрывая голову руками. И слушал, как сверху сыплются камни, пока меня не накрыла темнота. И в темноте не осталось ни жара, ни боли, ни страха.